Глава 13 Делистран не мог продолжать разговор в присутствии Брюэ. Виктуар помогла шефу подняться на ноги. Наверху они найдут способ уединиться и спокойно все обсудят. Брюэ ждал, чувствуя, что невольно стал помехой. Бомон кивком предложила ему присоединиться. Свет дня был таким ярким, что стало больно глазам. — Где-нибудь наверняка есть кофемашина, так ведь? — спросил Виктуар, подойдя к Брюэ. В приемном покое родильного отделения. Как насчет дозы кофеина? Она одарила врача особой улыбкой уверенных в себе молодых женщин, которым ни в чем нельзя отказать. Пожалуй. Виктуар дала ему несколько монет. Себе берите, что хотите. Моему шефу сладкий двойной эспрессо. Мне чай. Встречаемся у приемного покоя. Вы все правильно поняли. Нам нужно поговорить. Не волнуйтесь. Не случилось ничего из ряда вон выходящего. Полицейские заморочки. Брюэн направился к родильному дому. Делестран закурил. Это был, скорее, хороший знак. Виктуар не терпелось узнать, что случилось. Он не заставил ее ждать. Госпожа Делерман получила ответ на судебный запрос. Видимо, она была очень убедительна, раз все решилось так быстро. Теперь им известно имя сына Жоржа Бернара. Этот человек выяснил, что женщины подаривший ему жизнь под прикрытием анонимности, больше нет на свете. Его личность выяснена. И тут Виктуар поняла. Как и несколькими минутами раньше Делистран, она не могла поверить. Валентин Матиас. Один человек, ставший связующим звеном между подозрительными исчезновениями женщин и телом из бассейна в саду Тюильри Одним махом он превратился в силу, притягивающую к себе части головоломки контуры которой наконец-то стали обретать форму. Виктуар тут же вспомнил сюжет из интернета. Почему он связался в ее мозгу со вновь открывшимся обстоятельством? Лаборант в белом халате собрал яд, стекавший по блестящим клыкам змеи, потом с помощью пипетки добавил несколько капель смертоносной жидкости в колбу с кровью, и та за несколько секунд свернулась и спеклась в монолитный блок. Скорость реакции ужаснула ее. Да уж, наше сознание — великая тайна. Делистран выпустил несколько колец дыма, глядя на взбудораженную коллегу. По телу виктуар пробежала ледяная дрожь. Что теперь, командор? Он ждал этого вопроса. Что теперь? Ответ очевиден, но средств для достижения цели недостаточно. Думаю, выбора у нас нет. Нужно как можно скорее найти Валентина Матиаса, и мы отыщем его здесь. Он совсем рядом. Будем брать? Придется. Брюэ вышел из приемного покоя, неся под нос, уставленный стаканчиками. «Я все ему объясню», — успел сказать своему лейтенанту майор. «Но сначала позвоню прокурору. А ты пока займи нашего провожатого. Ну там, весна, птички, уболтай его». Когда подошел заместитель директора, Делистрано выбрал самый полный стаканчик, поднес черную жидкость к губам, сделал глоток, И слегка поморщился. Кофе оказался недостаточно сладким. Он отошел в сторону под цветущий каштан, чтобы позвонить по телефону. Легкий ветерок сдувал с дерева лепестки, похожие на молочные слезы. Когда майор закончил разговор, у его ног образовалась кучка увядших чешуек. Скоро их унесет прочь. Бамон тем временем любезничала, отвлекая Брюэ. Он рассказал ей, что не прошел отбор в национальную школу администрации, но выдержал конкурс на должность директора тюрьмы, а выбрал больницу. Виктуару удалось заставить его улыбнуться. Она сказала, «Правильный выбор. Из больницы люди обычно выходят поздоровев, чего не скажешь о тюрьме». Лейтенант преувеличивала, «В больнице можно и умереть», но администратор прекрасно понял, что она имела в виду. «А вы пошли в полицию по призванию?» спросил он. Коротко Виктуар ответить не могла, а о призвании говорить не желала. Этот термин всегда казался ей подозрительным. Она резюмировала в четырех словах. «Чтобы быть как папа». «Ваш отец полицейский?» «Был. Сейчас он на пенсии». «Надеюсь, мои дети не последуют примеру отца». «Почему?» Он тоже ответил не сразу. «Между теорией и практикой...» Разница как между амбициями Америки и возможностями Африки. Да здравствует госслужба. Это сложно и в конечном итоге утомительно. Делестрант подошел ближе, бурави-администратор пронизывающим взглядом. «Господин Брюэ, вы знаете, где сейчас доктор Матиас? Нам наверняка подскажут в отделении. Ведите нас». Они пошли по коридорам родильного отделения. Делестран чувствовал себя незваным гостем среди людей в белых халатах, а те, в свою очередь, как будто не узнавали заместителя директора больницы, тоже слегка растерявшегося. На перекрестке он замешкался и поднял голову, чтобы прочесть надписи на указателях. «Наверное, туда». Сыщики молча последовали за ним. На раздвижной двери висели таблички с несколькими фамилиями. На верхней был поименован Валентин Матес. Брюэ приложил магнитную карточку, сделав это по наитию и был рад, что сработало. Внутри находилось закрытое для посторонних пространство со сложной аппаратурой на колесиках. Через центральный иллюминатор средины и двери можно было видеть фигуру в зеленом движущуюся вокруг инкубаторов. Надпись над дверью гласила: Неонатальная реанимация отделение интенсивной терапии. В секретариате работали две женщины. Одна сидела за столом, очевидно, секретарь, на ней не было медицинской одежды. Другая, в белом халате, стоя раскладывала документы. Брюэ шагнул вперед, чтобы войти в комнату. Делистран остался снаружи, а стоявшая в стороне Бомон смотрела только на иллюминатор. «Здравствуйте, коллеги! Я заместитель директора Брюэ и хочу встретиться с доктором Матиасом. Знаете, где он?» «Увы, утром его смена закончилась, и он ушел». Брюэ повернулся к полицейским. Делистран поморщился, мысленно усмехнулся своему разочарованию и задумался. Секретарь терпеливо ждала, готовая помочь, а медсестра закрыла папку, которую держала в руках, незаметно поглядывая на необычных посетителей. «Что же нам теперь делать?» — пробормотал Брюэ. «У вас должны быть его контактные данные, номер телефона, но прежде всего адрес. Они мне понадобятся». Делистран не шептал, но голос понизил. Несмотря на все меры предосторожности, медсестра услышала конец его фразы. Она вернула папку на прежнее место и обратилась к секретарю. «Все в порядке, Жозетта, я нашла рецепт, перезвоню госпоже Лефрансуа и сообщу ей». Это было сказано слишком громко, как будто она хотела, чтобы услышали все, и вышла из комнаты с уверенной естественностью, занятого своим делом человека. Делестран даже чуть отодвинулся, пропуская ее. Она не привлекла его внимания, а вот Бамон несколько мгновений смотрела на женщину, направившуюся в отделение интенсивной терапии. В конце коридора медсестра остановилась. Бамон решила, что сейчас та заметит, что за ней наблюдают, и успела отвернуться, а когда снова посмотрела в сторону иллюминатора, дверь уже закрывалась. На этот раз у лейтенанта появилась веская причина для любопытства — и она прижалась лицом к стеклянному кругу. Зрелище завораживало. Она словно бы прилунилась и теперь наблюдала из капсулы за миром, управляемым медицинскими законами, где поддерживалась преждевременно стартовавшая жизнь. За маленькими существами надзирали день и ночь, а они лежали в пластиковых коконах, подключенные к почти космическим приборам. Младенцы парили в невесомости, в мирной атмосфере. Экраны показывали частоту сердечных сокращений, дыхания и другие данные. Все выглядело нормальным. Медсестра, сунув руки в два отверстия в инкубаторе, осторожно манипулировала младенцем с оранжевой кожей в шерстяной шапочке. Он казался хрупким, как выпавший из гнезда птенец. Может, ему меняют зонт для кормления? Тут помогают жить, воспроизводя идеальные условия для тех, кто поторопился покинуть материнское чрево. Это выглядело удивительно и прекрасно. Виктуар почувствовала, как заторопилось ее собственное сердце. Но голос из-за двери справа отвлек лейтенанта от размышлений. Именно там скрылась медсестра. Виктуар подошла ближе, прижалась ухом к косяку и услышала голос. Могло показаться, что женщина говорит сама с собой. «Нет, я не знаю. Похоже на легавых. Ищут тебя, вот и все». Виктуар резко распахнула дверь. Напуганная неожиданным вторжением, медсестра побледнела, и они настороженно уставились друг на друга. В трубке звучал мужской голос. «Алло, Бенедикт, ты меня слышишь? Что происходит?» Медсестру била дрожь. Она стремительно нажала на рычаг, Виктуар кинулась на нее, оттолкнула, прижала к стене. «Кому вы звонили?» «Ну же, кому?» — требовала она, сверля провинившуюся взглядом. Женщина смотрела в пустоту, как иногда делают сумасшедшие. «Предупреждаю, вам лучше ответить на вопрос. Кому вы звонили? Будете запираться, я возьму вас под стражу. Слышите меня?» Бамон кричала и трясла медсестру за плечи, но женщина не реагировала. Больше всего она сейчас напоминала тряпичную марионетку. В комнату ворвался привлеченный шумом Делестран. «Что здесь происходит?» Она позвонила. «Кому? Не говорит. Я уверена, что Матиасу». Бамон снова повернулась к медичке и схватила ее за шею. Свободная рука сжалась в кулак, готовая нанести удар. «Спокойно, Виктуар, спокойно». Она сказала, что в отделении полицейские ищут его, и повесила трубку. Лейтенант была в бешенстве, но не выругалась. Делестран силой вынудил ее опустить кулак. «Кому вы звонили, мадам?» «Бенедикт! Ее зовут Бенедикт! Я слышала, как мужчина на том конце провода так ее назвал!» «Итак, Бенедикт, кому вы звонили?» Делестран выждал несколько секунд и продолжил. «Ладно. Поскольку вы не намерены отвечать, моя коллега права. Вы связались с доктором Матесом, поняв, что мы его ищем. Связались, чтобы предупредить. У нас к нему вопросы, и мы задержим вас и не отпустим, пока не найдем его». Делистран делал страшные глаза, как актер на сцене, но комедию не ломал. «Скажу коротко. Он под подозрением, а вы его предупредили. Значит, вы сообщница. Понимаете?» Взгляд медсестры остался безучастным. «Сейчас 10.30. Вы взяты под стражу по обвинению в похищении и удержании человека. Моя коллега зачитает вам права. Вы задержаны на 48 часов». «Но за что?» «Надо же, к вам вернулся до речи!» «Я ни в чем не замешана, я даже не знаю, о чем вы говорите. Похищение, удержание — бред!» «Вовсе нет. Мы все объясним вам в отделении. А у вас будет 48 часов на раздумье. «Еще чего не хватало? Думаете, напугали меня?» «Я не знаю, о чем вы говорите, и по истечении 48 часов мне нечего будет вам сказать». «Маленькая деталь. Вы только что кому-то позвонили и не хотите сказать кому» но у меня есть другие способы узнать это. Сделаем запрос телефонному оператору, и не позже, чем через час, будет результат. У меня останется 47 часов, чтобы выяснить, почему вы упорствовали. И поверьте, когда я ищу, в ход идут все средства. Если придется обыскать ваш дом, вы будете при этом присутствовать. В наручниках, конечно. Вы замужем? Полагаю, да. Ведь у вас на пальце обручальное кольцо. А дети есть? Он понял, что попал в уязвимое место. Она задумалась, значит, отреагировала. Надо дать ей время. «Да, я связалась с доктором Матиасом и предупредила, что вы его ищете. Но вы все неправильно поняли. Клянусь, я ничего не знаю, ни о каких похищениях». «Тогда зачем звонили?» «Сама не понимаю. Наверное, потому что человек должен быть в курсе, если его ищет полиция. Я действовала спонтанно. Решила сообщить, пусть знает, вот и все». Я предупредила доктора Матеоса как друга. «Почему-то я вам не верю, мадам. Назовитесь, наконец». «Продель. Бенедикт Продель. Я пять лет проработала с этим человеком и не хотела ничего плохого». «Конечно, не хотели. Но поступили, как поступили. И не ответили на прямой вопрос». «Поставьте себя на мое место. При реакции вашей коллеги я поняла, что сделала глупость. Вы мне не верите? Вначале я ничего не знала. Это правда». «Правда?» Правда заключается в том, что у меня большие сомнения на ваш счет, госпожа Прадель. Делистран не обманывал женщину. Его сомнения усиливали темные места в расследовании. Нужно было принять решение, а для этого требовалось прояснить ситуацию. Медсестра не помогла ему. Внезапно она расплакалась, и Делистран посмотрел на своего лейтенанта. Виктуар уже успокоилась, но явно была не в состоянии говорить. Майор подвинул задержанный стул, потом, чтобы выиграть время, посмотрел на других свидетелей сцены Брюэ с секретаршей и обратился к Виктуар. «Отвечаешь за нее?» Бенедикт Прадель вскочила. «Вы не можете так со мной поступить! Вы с ума сошли? Говорю же, я ничего не знаю!» «Вы не оставляете мне выбора, госпожа Прадель. У меня есть сомнения, и я на время лишаю вас свободы, чтобы разобраться. Спрашивайте, о чем хотите, и я отвечу. «Конечно, ответите, но сделайте это с соблюдением всех требований закона». «Вы обезумели! Предупреждаю, я буду жаловаться!» «Задержание – правовой акт. Вы сможете защищать себя по закону. Дальше видно будет». Он повернулся к Бамон. «Отведи ее в соседнюю комнату и зачитай права. Составь протокол. У меня есть бланки». Виктуар практически силой заставила медсестру следовать за собой. С порога та обратилась к делистрану. «Вы поступаете незаконно и мерзко!» Бомон дернула ее за рукав, чтобы заставить замолчать. «Идиотка!» — раздраженно бросил ей вслед майор, любимая словечко семинона Он был рад, что облегчил душу, но за рамки благопристойного поведения не вышел. Нужно было действовать быстро, но ему требовалось время, чтобы взвесить все «за» и «против». Момент был решающим. На шахматной доске переместили фигуру, он не выбирал ход. Ладья съела пешку, освободив диагональ слону. Необходимо упредить следующие выпады. Что собирается предпринять сумасшедший? Обвиняемый предупрежден, но можно попытаться образумить его, пожертвовав еще одну пешку, не ставя под угрозу ферзя. Делестран снял трубку и нажал кнопку повторного набора. Моментально отозвался мужской голос. «Алло, Бенедикт, это ты?» Делистран молча вслушивался. «Бенедикт, это ты? Объясни, что происходит. Алло!» «Сколько ему может быть лет? Где он может находиться?» «Невозможно догадаться». «Ты меня слышишь? Алло, Бенедикт!» Срывающийся голос и никаких других звуков. Как же удержать его на линии? «Доктор Матиас». «Кто вы такой?» «Доктор, я нахожусь в вашем отделении и хочу срочно с вами увидеться». «Дайте мне поговорить с мадам Продель, прошу вас». Делистран почувствовал тревогу собеседника, хотя тот был вежлив. Ее здесь нет, она вернулась на рабочее место. Делистран пытался выиграть время, надеясь услышать хоть какой-нибудь звук или сигнал. «Да кто вы, черт возьми, такой? Предупреждаю! Если не скажете, кто вы, я повешу трубку!» Это была пустая угроза. «Вы меня не знаете. Мое имя ничего вам не скажет. Мне действительно необходимо увидеться с вами и как можно скорее. Я в больнице. Зачем? Не могу сказать по телефону. Я хочу знать, кто вы такой. Я сказал вам, что это ничего вам не даст. Ладно, я вешаю трубку. Погодите. Доктор Матиас, где вы находитесь? Я отвечу, если назоветесь. Делистран чувствовал, что ничего не выйдет, если он не рискнет. Мы не знакомы, доктор Матиас. Вы полицейский? Делистран не ответил. Понятно. «Бенедикта была права. Вы легавый, так? Что вам от меня нужно? Вы можете...» Голос врача удалялся, он действительно готов был оборвать разговор. «Подождите, доктор Матиас. Я друг Жоржа Бернара и хотел...» Короткие гудки в трубке. Он его упустил. Делистрану не повезло. Ничего не вышло. Военные действия начались. Нужно торопиться. Он знал, что должен сделать, и набрал номер на мобильном. «Оливье, это Делистран. Слушай внимательно. У меня нет времени объяснять подробно. Мы с Виктуар подняли волка. Придется действовать стремительно. Слышишь? Хорошо. Я продиктую номер телефона, а ты сделаешь пометку, что это запрос в связи с подозрительными исчезновениями, и подчеркнешь, что срочность связана с необходимостью защитить человеческие жизни». Будешь работать напрямую с оператором. Он получит запрос позже. Надави на него. Это вопрос жизни и смерти. Даже если... Ну, ты понимаешь. Абонент дважды набирал номер 06. Последние два звонка сделаны всего несколько минут назад. Идентифицируй для меня этого 06 и как можно быстрее сообщи геолокацию в реальном времени. На кону человеческие жизни. Тебе помогает Стефан. Мы с Виктуар вернемся через 20 минут. Предупреди всех, чтобы собрались у меня в кабинете. Уведоми шефа. Нам придется поднажать. Я все объясню. Есть чем записать. Делистран прочитал номер, указанный на аппарате, и убедился, что Оливье Лисур записал верно, попросив его повторить. Я на тебя рассчитываю. Будь очень внимателен и действуй быстро. До скорого. Ему нужно было еще кое-что сделать, прежде чем они покинут госпиталь. Делистран вернулся в секретариат, где Бамон дала Бенедикт Продель подписать уведомление о задержании. Секретарь и заместитель директора молчали, совершенно деморализованные случившимся. Майор обратился к секретарше. «Дайте мне адрес доктора Матиоса и номер его телефона. Они должны быть у вас в компьютере». Она быстро вошла в базу, потом по просьбе сыщика скопировала файл. Он повернулся к заплаканной медсестре, неподвижно сидевшей на стуле. «Скажите, госпожа Продель, доктор Матиас живет один?» «Да. У него есть маленькая квартира, где он бывает только когда работает, а большую часть времени проводит в загородном доме в Марбуэ». «Марбуэ?» «Да, это национальное шоссе номер 10, вер Луар между Шартром и Шатаденом. Я там никогда не была». «Он и там живет один?» «Да». «Дети у него есть?» «Кажется, нет». «Ладно, спасибо». «Вы ведь понимаете, как мне жаль? Я не...» это потом. Сейчас вы поедете с нами, и если все пройдет хорошо, вернетесь домой. Уж точно раньше нас.